В чем дело? Его била нервная дрожь. «Прошу вас, войдите», сказала Джейн. Она была в ужасе от того, что Питер уже забыл все происшедшее и ее рассказ об убийстве Базеля. «Разве вы не помните?» Начала она тихим и мягким голосом. «В саду был найден человек, убитый». Питер вздрогнул. «Убитый? Кто же это?» «Базель Хель», ответила Марджори. Питер часто заморгал, словно внезапно ослепленный ярким светом. «Боже мой, хель убит!» Прошептал он. «Питер, вы не сердитесь на меня за то, что я вызвала Бурка». «Не будете?» спросила Джейн. Он покачал головой. «Нет, наоборот, я вам очень благодарен». Некоторое время супруги стояли молча и смотрели друг на друга. «Я оденусь и спущусь вниз», сказал наконец Питер. «Джейн, подождала, пока за ним закроется дверь комнаты, и тогда только повернулась к Марджоре, которая пристально смотрела на нее. «Питер, кажется, очень потрясен всем проишедшим, заметила Марджоре. «А разве причина для этого недостаточно веская?» с негодованием воскликнула Джейн. Ее собеседница улыбнулась. В это мгновение Джейн просто ненавидела ее. В комнату ворвался Дональд. Он выглядел очень расстроенным. «Кто-то, кажется, уже рассказал Питеру», – начал он. «Да, я все ему рассказала», – спокойно ответила Джин. «И вы послали за бурком? Как неразумно, ведь это даст пищу газетам, и потом не будет конца толком и пересудом». «Вряд ли можно будет избегнуть этого», – сухо заметила Джин. «Произошло большое несчастье, но я не вижу». Какое отношение оно может иметь к нам? «Вы забываете о вчерашнем происшествии в Цветнике», – резко возразил Дональд. «Неужели вы думаете, что прислуга не разболтает обо всем? Ведь всем известно, что Питер и Базиль ненавидели друг друга. Я уже вызвал сюда рупора. К счастью, он оказался здесь поблизости, и я просил его приехать немедленно. Бург будет нам только помехой». Господин Рупер недолюбливает Питера. Спокойным, но твердым голосом заметила Джейн. «Я полагаю, что вы должны были посоветоваться со мной, прежде чем пригласить его». Слова Джейн и Тон, которым они были сказаны, поразили Дональда. До сих пор он вообще-то как-то не считался с ней. И не думал, что она будет играть какую-нибудь активную роль в надвигающихся событиях. «Конечно!» Я должен был бы посоветоваться с вами. После некоторого раздумья согласился он. Однако Рупер неплохой малый. И я не думаю, чтобы он действительно был враждебно настроен против Питера. Хотя, конечно. Все полицейские становятся подозрительными, расследуя преступления. Джейн встретила Рупера у входа в дом. Доброе утро, миссис Крифтон. Приветствовал он ее. Джейн поразила, что он был в очень веселом настроении. «Жаль, что я не мог приехать раньше», продолжал он. «Произошла маленькая ссора. Не правда ли? Не думаю, что это было чревато особым последствием. Из передней послышался резкий голос Дональда. «Это вы, Рупер? Мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз». Джейн недоумевала почему сыщик заговорил о ссоре в цветнике. И вдруг она поняла, что Дональд вызвал сыщика именно по поводу этого столкновения и что Рупер еще ничего не знал об убийстве. Она решила рассказать Марджоре о приезде сыщика и о своем разговоре с ним. Молодая женщина одевалась, когда Джейн вошла к ней. Она спокойно и, не перебивая, выслушала ее рассказ и затем... К большому удивлению Джейн холодно и зло рассмеялась, но еще больше ее поразило то, что Марджори побежала к ней в комнату и выглянула в окно. Она сделала это как раз вовремя, потому что ей удалось увидеть Дональда и сыщика, которые тут же исчезли в кустах, скрывавших труп. В чем дело? К чему эта таинственность? спросила Джейн. Она сама была поражена тоном своего голоса. В нем звучала не просьба, а приказ рассказать все.